Ору, стучу, а это дура, видимо, не слышит. Туалет-то далеко от дома, да еще в каменном сарай Так, наверное, и уехала, не понимаю куда я запропастился, а я, как видите, в туалете остался. Если бы не быть, точно бы скоро окочурился. Идиотская история, верно? Да уж, куда более идиотская, хмыкнул Шура. Да, мама, понимаешь, ждет, предвкушает скорый «Оргазм, овлюбленный в туалете замурован!» «Одного я не пойму, почему вашу даму не насторожил тот факт, что ваши брюки-то остались дома, стало быть, вы где-то рядом?» «Ах, хрен ее знает!» — раздраженно ответил завхоз. «Ну, наверное, потому что снимал-то я их не при ней. Вот она и подумала, может быть, что это какие-то другие мои брюки. Да и стала бы она ломать голову над такими пустяками». «Тоже верно!» — улыбнулся Шура, — представив себе состояние женщины, которую любовник привез неизвестно куда, за 40 километров и вдруг бесследно исчез, оставил одну. Ну что ж, собирайтесь, пойдем потихоньку на станцию. По дороге придумаем для вашей супруги какую-нибудь удобоваримую версию. Впрочем, что-то думать. Скажем, что вы провалились в канализационные люки и все это время пролежали там без сознания, пока я вас не нашел». Исходящий от вас, пардон, аромат послужит этому убедительнейшим доказательством. Ох же мне эти лавеласы и лавеласихи!» Домой Шура возвратился, когда уже был поздний вечер. Наскоро перекусив, он разделся, рухнул в кровать и уставился с глазами в свежий номер вечерней Одессы, стараясь сквозь наваливающуюся дрему, Ловить смысл написанного в ней. На сон быстро сморил его и, уронив на пол газету, Холмов захрапел. Дима, который сидел за столом и кропал очередной рассказ, включил настольную лампу, прикрыл её раскрытой книжкой и продолжал писать, время от времени поднимая голову с мучительным выражением на лице, глядя на потолок. В распахнутой Настюш окно вплывала благодатная ночная прохлада. С улицы доносилось цокань женских каблучков по асфальту, и слышался заливистый девичий смех. Вот цокань постепенно затихло вдали, и наступила тишина, едва нарушаемая далеким скрежетом трамвая на повороте, да с трикотанием сверхчиков. Одесса отдыхала от дневного пекла и готовилась отходить ко сну, словно солдаты по команде «Отбой!». Дописав, наконец, рассказ, Дима уже собирался ложиться спать, когда вдруг услышал за входной дверью непонятный шорох. Затем дверь кто-то осторожно, негромко постучал, одновременно медленно нажимая на дверную ручку — Доправившись от первого испуга, Вацман бросился будить Холмова. «Шурик, там кто-то есть!» «А? Что? Кто?» — вскочил тот недоуменно, глядя вокруг ничего не понимающими глазами. «Ты чего?» «А кто-то стоит за дверью и хочет сюда войти!» — зашептал с тревогой Дима. В какое-то мгновение холмов неподвижно сидел на кровати, приходя в себя вверх. Затем достал из-под подушки револьвер и, в свою очередь, прошептал Диме. «Открывай дверь и в сторону!» Опытный уже в этих делах Дима распахнул дверь и резко скакнул в сторону. Одновременно Шора скинул револьвер. Но тут же его опустил. За дверью, хлопая глазами, стоял испуганный Геннадий Клюев. «Как? Это опять вы?» — удивился Холмов. «Почему так поздно? Что у вас случилось?» «Вы уже простите мне пожалуйста», — торопливо заговорил Гена. «Но тут такое срочное дело, понимаете...» Я не удержался и только что дал ей по морде кому же не подпрыгну кричал шура ну молодец браво поздравляю стал быть вы в моих услугах больше не нуждаетесь так и скажите тогда покорниша прошу рассчитаться да нет нет замахал руками клюев совсем как видно не ожидавший столь бурной реакции на его сообщение